Глава 33 «А такой впервые слышу», — призналась я. «Любовница Германа», — объяснил Соломатин. Еще до разговора с Петей я внимательно изучил биографии всех фигурантов и решил поговорить с Робертом. Посчитал его потенциальным стукачом и не ошибся. Парень перепугался так, что чуть в обморок не упал. Я на него нажал, пообещал тяжелую статью, «Но если честно расскажет, как воры орудовали, то ему все простится». Дверь приоткрылась, появилась Елена. Она внесла поднос, поставила его на небольшой столик, за которым мы сидели, и молча ушла. Константин взял чайник и начал наполнять чашки заваркой. «Не забывай, участникам преступной группы было мало лет. Старше всех Матвей и Галина. Он молодой кандидат наук». Ему 24 года, жене столько же. Что рассказал Роберт? Матвею очень хотелось уехать жить за границу. Он полагал, что непременно добьется там успеха. Кузнецов считал себя гением. Написал, как он говорил, потрясающую книгу, отнес ее в издательство, которое специализировалось на выпуске научной литературы. Матвей не сомневался, что за его рукописью хватится. Ведь во мраке бездарных однотипных произведений на тему истории труд Кузнецова был словно ярким факелом ума. Но редактор, который прочитал текст, написал отрицательную рецензию. Изложение сумбурное, плохой язык, некоторые факты притянуты за уши. Автору следует отшлифовать свой стиль, сначала попробовать себя в написании статей, а уж потом замахиваться на монографию. Вчерашний студент пока молод для издания полноценного научного труда. Хозяин кабинета сделал глоток чая. Вероятно, рецензент был прав, но Матвей воспринял его мнение как личное оскорбление. Возмущался. В нашей стране молодому ученому не пробиться. Гарвард, Ель, вот где меня оценят по достоинству. Галина целиком и полностью поддерживала мужа. Она считала Матвея великим и выказала готовность ехать с ним куда угодно, хоть в ад. Но как попасть в США? Каким образом жить там, не имея ни копейки денег? Матвей начал ломать голову над проблемой, и его осенило. Кузнецов созвал в своем доме Роберта, Германа и Егора и изложил им план действий. В архивах Москвы хранится много очень ценных документов, за которые можно получить миллионы. И не рублей, а в валюте. Продавать бумаги следует за рубежом. Если мы добудем раритеты, то сможем безбедно жить в Америке. Наивно? Да? Я кивнула. Неудивительно, как бы так рассуждал Роберт или Герман. Они были совсем молоды. Но Матвей... Он же кандидат наук!» Константин тихо засмеялся. «Вилка, ты далека от академических кругов, поэтому с пиететом относишься к тем, кто получил научное звание. Поверь, редкая диссертация является прорывом в какой-то области. Как правило, кандидатом наук становится человек, который умеет сидеть на попе ровно, водить ручкой по бумаге и обладает страстным желанием сделать карьеру». В советские годы научное звание давало солидную прибавку к зарплате, открывало дверь к повышению. «Защитился! Ты уже не младший научный сотрудник, а старший и не простой преподаватель, а доцент. Но к уму тебе не прибавится». Но Матвею было всего 20 с небольшим лет. Он слушал «Голос BBC, Ведущие, которые вещали на русском языке, здорово приукрашивали западную действительность По их словам, за рубежом везде текут молочные реки с кисельными берегами. Там полная свобода. В магазине продукты, о которых в России даже не мечтают, в газетах пишут исключительно правду. Это не так. И сейчас народ понимает, что в других странах свои проблемы. Но в те годы интернета еще не было. Откуда начерпать информацию? Ответ – слушать по радио бывших советских граждан, которые рассказывают тебе, как прекрасна Америка. Но только никто из выступавших не говорил, что сам он живет в крохотной квартирке в наиболее дешевом районе. Да, продуктов полно, но простой беженец питается за копейки, по ночам работает таксистом, до сих пор не получил американское гражданство. И вообще, он в чужой стране человек пятого сорта — Но истинное понимание ситуации приходило лишь тогда, когда человек покидал родину, начинал жить в другом государстве, полагая, что оно отнесется к нему с материнской любовью. А нет. И куда бы ты ни уехал, ты навсегда останешься тем, кто родился и вырос в России. Никакие деньги, вкусные продукты и роскошная одежда этот факт не изменят. Константин улыбнулся. «Прости», отошел от темы. Матвей и его команда наивно рассчитывали, что в США их примут с восторгом. «Как попасть в Нью-Йорк?» План таков. У Матвея был шанс отправиться на стажировку в какой-нибудь университет Европы. В те годы работали программы обмена преподавателями. Матвей идеально подходил для поездки в Париж. Он хорошо знал французский, написал много статей о королеве Марии Антуанетте. Кузнецов подал заявку. ее должны были рассмотреть в течение года и точно одобрить. Если уж Матвей в Сорбонне не понравится, то кого тогда они там хотят увидеть? За 12 месяцев следовало наворовать из архивов нужные бумаги. Как это проделать и не подставить Кузнецова? Напрашивался ответ. Не следует мозгу операции под названием «Хотим жить в Америке» лично тырить бумаги. Если Матвей попадется, всему конец, потому что только он сумеет провести артефакты. Кузнецов перемешает их со своей рукописью. Сотрудники, которые проверяют багаж пассажиров, глупые. Они никогда не захотят перебирать бумаги в папках, потому что нацелены на поиск валюты и драгоценностей. «Это не так», — возразила я. Пограничники очень внимательны и дураков туда на службу не берут. «Согласен», — кивнул Константин. «Сейчас рассказываю то, что сообщил Роберт. Думаю, окажись в Шереметьево, его бы там задержали». Понимаешь, Кузнецов считал себя гением. Раз он придумал план, то все так и получится. Дабы отвести подозрение от себя, он решил использовать свое внешнее сходство с единокровным братом Робертом. Если последний отпустит бороду, то он просто станет близнецом старшего брата. В те дни, когда Матвей читал лекции, проводил семинары, занятия, то есть, когда он целый день находился на виду у студентов и коллег, Роберт утаскивал из архива нужные бумаги. В случае поимки парню надо было съесть яд. Его добыл Егор. Это была его идея с отравлением. «Тебя арестуют, начнут пытать. Не выдержишь мучений. Всех сдашь», — объяснял Ларин. Несмотря на серьезный разговор, я не выдержала и рассмеялась. «Прямо шпионский роман!» Константин налил в мою чашку новую порцию чая. Молодость и глупость часто шагают рука об руку. Матвей решил, что он умнее всех. Егор, похоже, тоже так думал про себя». Не знаю, какие и где он раздобыл таблетки, но он их Роберту вручил. И брат Матвея начал посещать разные хранилища. После завершения работы он выходил на улицу и мчался к метро. Делал несколько раз пересадку, потом, если не было слежки, направлялся в Домнино. Кстати, старший Кузнецов придумал всем прозвище, велел обращаться друг к другу только используя их. Он взял имена героев из сборника Киплинга «Книга джунглей». Матвей Шерхан, Галина Багира, Роберт Балу, Герман Каа, а Егор Маугли. «Создается ощущение, что дети играли в шпионов», — тихо произнесла я. «Именно так», — согласился Соломатин. Матвей где-то сделал тайник, складывал туда все документы. Никому из группы не сообщил местонахождение нычки. Роберт беспрепятственно совершал кражи в разных архивах. Сначала все шло весело, но потом удача покинула грабителей. У Роберта умерла любимая бабушка. Денег на достойные похороны не оказалось. Парень понял, что старушку похоронят, как говорили раньше, по-коммунистически. Константин прервал плавный рассказ. Знаешь, как это? Да, тихо произнесла я. Самый дешевый деревянный ящик, на который гвоздями прибили красный материал с черной окантовкой. Место на каком-то глухом кладбище, пьяные могильщики, поминки, где на столе, водка, блины и картошка с луком. На другое денег нет. В моем детстве Краисе, женщине, которая воспитывала меня, как-то пришла тетя Люба из соседней квартиры. Держа в руке конверт, она сказала «Рая, дай сколько не жаль. У Насти с третьего этажа мать Господу отошла. У дочери денег только на коммунистические похороны». Раиса перекрестилась и открыла шкаф, где на полке, прикрытая нижним бельем, пряталась жестяная коробка из-под индийского чая. В ней хранилась заначка. Ее копили на какую-то покупку. Но Рая вынула несколько купюр, Отдала их тёте Любе со словами «Не дай бог никому коммунистические похороны». А когда я училась в восьмом классе, у одной нашей девочки умерла бабушка, и мы все, желая её поддержать, приехали на кладбище. В тот день я увидела жуткий гроб, блины с водкой, услышала тихий шепот каких-то тёток. Уж не могли занять, устроили коммунистические похороны». И не стыдно им, что старуху так провожают. Коммунистов давно нет, но те, кто жил в СССР, помнят про такие похороны. Увы, похожие имеют место и сейчас. «Значит, тебе ясно, по какой причине Роберт решил сам продать один документ», — кивнул Константин. Парень поехал на Старый Арбат. В те годы у скупки ювелирных изделий бродили разные продавцы-покупатели. Там торговали ювелирными изделиями, антикварными книгами. К Роберту подошел местный главарь, сказал, «Если продавать решил, то мне процент, приведу тогда клиента. Чего принес?» Наивный Миронов рассказал про раритет. Смотревший подозвал мужчину, тот предложил зайти в подъезд дома, чтобы проверить бумагу. Глупый роб зашел, показал дядьке письмо, начертанное императорской рукой. И тут парня схватили. Константин положил ногу на ногу. Мало кто знал, что в тот день на Арбате тайно ловили спекулянтов. Роберт попался в процессе простой облавы, но парень испугался. Сдал всех сразу. Он очень боялся, что его посадят, поэтому свалил всю вину на Матвея, Германа и Егора. После беседы парня заперли в камере одиночки. Живо пробили по базам всех названных им лиц. Напротив фамилии Егора стоял особый знак, который свидетельствовал, что данный человек — ценный агент под прикрытием. Ни при каких обстоятельствах допрашивать его без разрешения самого главного начальника на Лубянке нельзя. Старший по группе доложил своему шефу. Тот отправился к верховному боссу. Сотрудники сидели, ждали. Руководитель вернулся через несколько часов и объявил. «Отбой, ребята, вы ничего не знаете. Мы ни с кем не говорили». Вскоре приехали парни за Робертом. Отвезли его на Лубянку. Там с ним поговорил Сергей Иванович, начальник отдела, в котором служил мой лучший друг Петр. Затем он поспешил на самый верх, а когда вернулся после беседы с главным боссом, велел Пете «Едешь со мной, все растолкую по дороге». Пара отправилась в Домнина, Без стука вошла в избу Матвея, предъявила документы. Кузнецовы перепугались до смерти. Им велели сесть в свою машину и ехать следом за теми, кто к ним прибыл. Соломатин округлил глаза. И надо же, вот беда. В тарантайку, на которой рулил Матвей и где сидела Галина, въехал большегрузный автомобиль. Он смял старый запорожец, который родители Гали подарили дочке на свадьбу. Отдали любимой девочке свою далеко не новую машину. Представляешь, самосвал умчался. Все произошло так быстро, что ни Петя, ни его начальник номер не запомнили. Я пробормотала. Да уж, нерасторопные какие. Запорожец вспыхнул, словно газовая скважина. Пассажиры выскочить не успели, продолжил Константин. А у Сергея Ивановича и Пети ни огнетушителей, ни воды. Они только стояли и смотрели. Сечешь? Я кивнула и осведомилась. А как на самом деле разворачивались события? «Ну, этого Петька не объяснил», — поморщился Костя. «Думаю, Матвея и Галину убили по-тихому. В машине сожгли уже мертвых. Не новая акция, отработанная». «Роберта нашли утром в камере бездыханным, предположила я. «А вот и нет», — возразил Соломатин. «Парень был нужен для поимки Германа. Дурачка попросили помочь, пообещали потом сразу отпустить. И если захочет...» Отправить учиться за границу?» Юноша попался на удочку. Из кабинета начальника Пети он позвонил Герману домой и сказал «Срочно поезжай к Матвею». Миронов отправился в домнина. В избе его встретил один Роберт. Выглядел он как обычно. На столе стояли чайник с заваркой, кружки. «Угощайся!» — радушно предложил парень. «Кое-чего принесу вкусное». Матвей сейчас вернется. Но Герман направился к двери, говоря, «В сортир надо. Съел пирожок у метро. Теперь революция в животе». Когда он вышел, из большого шкафа вывалились Сергей Иванович и Петя. Они велели Роберту сидеть смирно и ушли. Парень занервничал. Он вдруг понял, что добром для него поездка не закончится. Решил убежать. Через дверь выйти побоялся, выскочил в окно, помчался к лесу. Петр и Сергей Иванович тем временем стояли у дощатой будки. Минут пять они ждали, когда Герман выйдет, но ничего не происходило, и начальник открыл дверь. Пусто. Миронов заподозрил плохое и удрал. Злые до невозможности мужики начали осматривать участок. Пошли к лесу и чуть не упали в яму. Петр заглянул в нее, увидел Роберта. Тот не подавал признаков жизни. Или уже умер, или собирался уйти на тот свет через минуту. Тело решили не вытаскивать. Из ямы торчал кусок сети. Петя потянул за него и понял, что кто-то вырыл ловушку. Выкопал глубокую западню, Сделал гладкими стенки, набросил сетку, на которую пришил куски искусственной травы. Она точь в точь, как настоящая. Кто и зачем так поступил, ни Петр, ни Сергей Иванович не знали. Они еще какое-то время искали Германа, но не нашли. Заварка была непростой. Напиток в ожидании Германа готовил Сергей Иванович. В нем были какие-то добавки без запаха и вкуса. Роберту и Герману, которые должны были осушить кружки, предстояло тихо заснуть вечным сном. Но Миронов не притронулся к чаю. Он спешно вышел в туалет и поэтому спасся. Петр с начальником через короткое время отправились за ним. Роберт запаниковал, удрал, попал в яму. Но до этого он успел попить чай и не заподозрил ничего плохого. Саломатин переменил позу. Тихое устранение человека. Прием, которым пользуются спецслужбы всех стран. Если все получается как надо, то никто, кроме исполнителей, ни о чем не узнает. Порой случаются косяки. Об одних становится известно кое-кому из коллег, сведения о других достигают ушей журналистов. Но это редкость. И в основном не задачи образуются, когда все необходимо сделать срочно, с колес. А в случае с задержанием Роберта очень торопились. На самом верху здорово заволновались, когда узнали, что Егор входит в группу воров, которые грабят архивы. Почему Матвей с женой погибли в автокатастрофе, а Роберта и Германа хотели лишить жизни с помощью яда? Поинтересовалась я. Соломатин отвернулся к окну. Петя мне сказал, что Сергею Ивановичу велели, чтобы сегодня все, кроме Егора Ларина, исчезли. Действуй. Время было около полудня. Вот начальник и поторопился. А с какой стати одним автокатастрофа, а другим чаек? Для начала Матвею и его жене, видимо, тоже отрава досталась. В машину положили тела, вел машину Петя. Когда прибыли на нужное место, труп Кузнецова поместили за руль. И на Запорожец наехал самосвал. Потом устроили пожар. ДТП прекрасно устраняет проблему и не вызывает удивления. Автомобильный транспорт самый опасный. Ежегодно в авариях погибает много людей. Жаль кандидата наук и его жену. Но никакой тайны в их смерти нет. Они не исчезли. Их лишил жизни грузовик. Который смылся с места происшествия. Где спрятаны документы? Петр и Сергей Иванович обыскали избушку, но ничего не нашли. У них родилось предположение, что бумаги где-то снаружи. Почему не захотели перекопать весь участок? Основной задачей наспех организованной акции являлось уничтожение всех, кто знал, что Егор член группы грабителей, самого парня, которого отец любил. Трогать было нельзя. Он единственный, пусть и незаконно рожденный сын высокопоставленного папы. От законной жены у него две девочки. Архивные ценности в данной ситуации мало кого волновали. Если искать бумаги, то необходимо начинать кропотливую работу. А самый высокий начальник не хотел никакого шума. Герман домой не вернулся. Со своими родными не связывался. «Где парень?» Что с ним? Ответа нет. Вскоре куда-то делась его девушка, Светлана Власова. О ней тоже никаких сведений. Но я уверен, Герман ее с собой куда-то увез.